Шон. «Это вот оно?» Я, конечно, не сказал этого вслух, но подумал. Пат говорил за двоих. Он не затыкался с тех пор, как мы приземлились в аэропорту Шеннона. Дерьмо. Это намного хуже, чем я ожидал. Мы очутились посреди нигде. «Смотри!» — восклицал Пат каждые три секунды. Овца! Осел! А он сток сена! Трактор! Как будто мы никогда раньше не ездили в деревню. Хотя, осел, признаюсь, был симпатичный. Пат, мой брат близнец. Нам по 11 лет. И мы настолько одинаковые, что даже папа не всегда может нас различить. Мы съехали с автострады примерно час назад, и дороги стали уже и извилистее. Мы проехали несколько довольно странных на вид городков, совсем не таких, как дома. А затем прямо перед нами, под обрывом, внезапно появился океан. Но он был таким же серым, как небо, и как вообще все здесь. Но это нормально. Серость подходила к моему настроению. «Эй, там сзади, все хорошо?» Глаза папы мелькнули в зеркале заднего вида. Я кивнул. Рядом со мной пад, долбил лбом пассажирское сиденье. Вокруг глаз папы в зеркале появились морщинки. Это означало, что он улыбается. «Уже скоро, мы почти у цели!» Кейлор Глин, Гленбей, Керсивин. Странные названия мелькали на указателях. Дороги стали еще извилистее, а потом развилка... и указатель Балиана со стрелками, указывающими сразу и вправо, и влево. «Думаю, мы проедем более живописным маршрутом», сказал папа, поворачивая направо. Он всегда так говорил. Мы миновали поля, разгороженные забавными каменными стенками, и снова выехали к океану, повернув влево. Именно тогда вдруг выглянуло солнце, и на мгновение все стало ярким и полным цвета. Но только на мгновение. Потом снова все посерело. Мы опять свернули, пересекли пару железных ворот и остановились перед большим старым домом. «Это здесь, Кейбл Лодж. Вот мы и приехали». Дверь открылась, и вышла женщина. Она помахала нам рукой. Папа вылез из машины, а мы за ним. «Добро пожаловать». Улыбнулась женщина и пожала папе руку. «Вы, должно быть, оконнулы. Я думаю, вы устали с дороги». Кажется, она была примерно того же возраста, что и бабушка, но толще, с каштановыми волосами до шеи, которые были длиннее спереди и, короче, сзади. У нее была приятная улыбка, а голос то повышался, то понижался, будто она пела. Пат уже проскочил мимо нее в открытую дверь, И взбежал вверх по лестнице. «Позвольте мне помочь вам с багажом», сказала она, наклоняясь к вещам. «Ни в коем случае», остановил ее папа. «Даже слушать об этом не хочу». Он протянул руку. «Привет, я Дэниел. Для знакомых, Дэн». «Дэниел О Коннел», засмеялась она. «Ну, в наших местах хорошо знает вашего теску. «Я Джоан Коуди. Добро пожаловать в Балиану. Я пришла, чтобы впустить вас и убедиться, что у вас есть все, что нужно. На ней были рабочие брюки и зелёная футболка с надписью «Размахнемся» большими черными буквами. У меня сложилось впечатление, что она немного перевозбуждена, как сказала бы бабушка. Она посмотрела на меня и сдула прядь волос с лица. Я решил, что она мне нравится. «Это ж он», — сказал папа. «Привет, Шон!» Она улыбнулась мне. «Приятно познакомиться!» Я кивнул, но не отвел глаз от надписи на ее футболке. Она, должно быть, заметила, куда я смотрю, потому что рассмеялась и сказала... «Я заядлый игрок в гольф, как и большинство здешних жителей!» Папа кашлянул. «Занеси свою сумку внутрь, Шон, и иди выбирай комнату. Мне нужно поговорить с джоан Таща за собой сумку, я отправился вслед за патом вверх по большой старой лестнице, которая делала несколько витков. В доме было тепло, что уже радовало, потому что на улице было прохладно, ведь уже наступил июнь. Наверху оказалось несколько очень больших комнат, а в той, что располагалась в передней части дома, даже стояла двуспальная кровать. Еще была аккуратная ванная комната с большой старинной ванной и множеством труб. Я нашел Паты на верхнем этаже в спальне с косым потолком. Там было два маленьких окна, смотревших на горы вдалеке, и большой световой люк наверху. Пат залезал в деревянный шкаф и вылезал из него. Еще в комнате стояли три кровати и был маленький старомодный камин. Круто, да? Пат наклонился, чтобы осмотреть черную металлическую решетку и цветную плитку вокруг. Я бросил сумку на одну из кроватей и сел. «Это моя комната!» — сказал Пат. «Я нашел ее первым. Выбери другую!» Но я остался сидеть, кусая губы. Пат выпрямился и вздохнул. «Ну ладно, будем делить эту. Но моя кровать у окна!» Я кивнул. Мне было легко согласиться. Я не хотел жить один. Пат пошел осмотреться, а я начал распаковывать одежду, складывая вещи в большой скрипучий комод. Его ящики выложены бумагой, почти такой же, как обои на стенах, и кто-то оставил внутри приятно пахнущий мешочек, перевязанный цветными нитками. «Я послушал, что они там внизу говорят!» Подвернулся и выглянул в окно. «Папа рассказал, что ты не разговариваешь!» Я тоже подошел к окну и подергал жалюзи вверх и вниз. На улице шел дождь, капли стекали по оконному стеклу. Я слышал, продолжил он, она сказала, бедняжка. Пат произнес это на распев как Джоан. Пат умел имитировать любые звуки. Прошло уже больше года, он ткнул меня под ребро. «Тебе не кажется, что пора уже? Как долго ты собираешься молчать? Это действительно глупо!» Я понимал, что он прав, но просто пожал плечами. Я сам не знал, когда. Даже не знал, смогу ли вообще заговорить снова.